Глава 28 В этот раз они не стали делать вид, что легли спать. Сидели на камбузе, пили колу. Напряжения или страха не было. Бьяр удивлялся про себя, насколько гибка человеческая психика. Всего один пожар, одно убийство и две ночи, проведенные в поисках истины. И он уже чувствует себя Итаном Хоуком. Нет, Хоук — это первый муж мутурман а непобедимый спецагент, специализирующийся на невыполнимых миссиях, Хант. Итан Хант, да. «Так, кажется, все спят», — Кейси поднялся. «Ты точно хочешь сделать это снова?» «Хочу». Бьярный надел на голову капюшон. Выбраться через иллюминатор, спрыгнуть на палубу, перекатиться, чтобы избыточная энергия ушла в движение, а не принялась разрушать его связки и кости. Бьярный поднялся на ноги, встал за спиной Кейси. «Мы снова полезем через эвакуационный люк?» — спросил Бьярне. «Нет. Этим люком оборудован только первый трюм». Кейси медленно шел по палубе. Ветер поутих, но на смену ему пришел мелкий моросящий дождь. Для судна в целом такие осадки не были проблемой, но палуба была скользкая от воды. Как и все поручни, ступеньки, трапов и канаты. Однажды Бьярне едва не упал, неосторожно поставив ногу. Сердце еще не вернулось к нормальному ритму после адреналинового пинка, когда чья-то рука схватила его за худи и бросила к стене. Бьярны задохнулся от ужаса, уже почти ставшего паникой, но в чувство его привел шепот Кейси. «Там!» Бьярны посмотрел перед собой. Рефлекторный жест, но направление было верным. В темноте вспыхнул крошечный огонек. Кто-то курил на лестничной площадке у мостика, И вернее, не кто-то, а Муракис, потому что Леуш не прикасался к сигаретам. Вжавшись в стену палубной надстройки, они с Кейси минут пять ждали, пока Муракис докурит свою сигарилу, выкинет окурок в море и уйдет на мостик. А дождь-то сильнее, чем казалось сначала. Сшитая из плотной ткани худи, промокла насквозь на плечах и груди. Да и с волос уже капала. «Все, идем», — скомандовал Кейси. Во втором трюме они ничего не нашли. В смысле, не нашли ничего криминального. Легитимных грузов там было много. С полдесятка разных станков, переданных с платформы для ремонта, куча запчастей на утилизацию, коробки с новой обувью и спецодеждой. Их должны были разгрузить в последней точке маршрута Кассиопии. А вот третий преподнес сюрприз. «Здесь все переставили», — заключил Кейси, водя лучом фонарика вдоль стен трюма. «Наверное, кто-то из твоих матросов». Бьярный не понимал причин для такого пристального интереса Кейси. «Ты не понимаешь». Кейси подсветил закопченный после пожара потолок. «У нас есть грузовая декларация. В ней прописано, что мы загружаем на борт, куда мы это везем и на какое место в трюме помещаем». «Зачем так сложно?» — не понял его Бьярный. «Сложно лазить по всем трюмам, разыскивая какую-нибудь заглушку трубопровода высокого давления. «Ты можешь предположить, как она выглядит и какого размера?» «Как? Заглушка?» — предположил Бьярне. «Примерно», — рассмеялся Кейси. «Поэтому мы грузим контейнер номер такой-то на грузовое место номер такое-то». «Но сейчас здесь все переставили». Бьярне тоже посветил фонариком. «Может, это из-за пожара? Или когда делали обыск корабля?» «Тогда я лично проверил, чтобы все вернули на свои места» даже уничтоженный огнем груз», — возразил Кейси. «В порту мне будет нужно предъявить все это страховому агенту и инспектору из головного офиса». «Думаешь, сокровище близко?» «Наконец-то!» — Бьярны застучал в ушах от предвкушения победы. «Как знать, как знать!» — протянул Кейси. «Давай, начинаем!» Честь кричать «Бинго» выпала Бьярна. Именно он нашел неприметный с виду рюкзак. С такими подростки по городу бегают, таская внутри пропотевшие тренировочные штаны, игровую консоль, пауэрбанк и полупустую бутылку газировки. «На каком грузовом месте должно быть это?» — спросил Бьярне, подняв рюкзак и осветив его. Запоздал и сообразил, что трогать его было плохой идеей. А что, если там была растяжка? Но раз его не разорвало на тысячу маленьких бэков, значит, все в норме. «Ни на каком». Кейси уже был рядом с ним. «Может, это кого-то из экипажа?» — поинтересовался Бьярне. «Рюкзак? Допускаю. Хотя парни подняли бы страшный крик, если бы обнаружили пропажу личных вещей». Кейси внимательно осмотрел рюкзак. «Под я сделаю фото». «Ах, черт, забыл, что телефона-то нет». «Ладно, если что, ты будешь свидетелем». «Так вот, о личных вещах». «Пару лет назад у нас была неприятная ситуация. Один из матросов оказался нечист на руку». Поначалу никто не замечал пропаж. Ну там, наушники потерялись или предмет одежды куда-то запропастился. Но потом мальчик осмелел и замахнулся на телефон Новока. И что, вызвали копов? Нет. Кейси покрутил рюкзак в руке, рассматривая его со всех сторон. Он оказался слишком тупым для того, чтобы заблокировать E-SIM в айфоне. О, этот милый микрочип, монтируемый в телефон на производстве. Понятливо кивнул Бьярне. Леош набрал Войтиха и телефон бодро зазвонил в кармане Адама, закончил историю Кейси. Парни его помяли, но не настолько, чтобы пришлось обращаться в полицию. И в первом же порту Адам покинул нас, сообщив в центральный офис, что ему наскучило работать в нашей компании. А на Кассиопе с тех пор очень тщательно следят за своими вещами. «Тогда это рюкзак Новака или самого Муракиса», — заключил Бьярне. «Мы будем его открывать. Нам придется. «Погоди, я сейчас». Кейси ушел куда-то в темноту. Вернулся с парой рабочих перчаток. «Вряд ли там есть отпечатки пальцев, но все-таки», сказал, натягивая перчатки на руки. Бьярне знал, что будет внутри рюкзака. Логика не оставляла места фантазии, но все равно появление на свет пакетов с белым порошком произвело впечатление. «Вот же черт», — выдохнул Бьярне. «Как думаешь, сколько он весит?» «Килограммов семь, не меньше». Кейси закрыл рюкзак. Но на место его класть не стало, унес в неприметную нишу в углу трюма. «Понятия не имею, почем сейчас грамм дури на черном рынке, но, полагаю, этот рюкзак стоит немало». «Конечно». Бьярн зацепился за что-то ногой, подсветил себе фонарем и крикнул. «Кейси, тут есть еще!» На этот раз это была спортивная сумка. Здоровенная такая. С какой теннисисты выходят на корт. И она тоже была забита под завязку. «Это сделка на миллионы», — отдуваясь, сказал Кейси. Они с Бьярны только что запихали сумку в нишу. И это плохо. «Почему?» — удивился Бьярны. «Потому что, когда ставки настолько высоки, о сопутствующих потерях никто не думает». Кейси взъерошил свои волосы. «Боюсь, нам всем уже подписали приговор». «Не факт». Бьярный сел на пол, чтобы отдохнуть. Таскать тяжести в душном трюме — то еще развлечение. «Достаточно пришвартовать корабль по нашему правому борту. Его не видно ни из столовой, ни из камбуза. А Леушу отправить в моторный отсек. Там нет иллюминаторов, а значит, и он никого не увидит. Груз перетащат, корабль отчалит вместе с Муракисом, и все». «Нет», — возразил Кейси. Как только они отойдут, мы выломаем дверь и выберемся наружу. Догнать скоростную яхту нашей малышки не под силу, но разглядеть-то ее мы сможем. Ты ужасный человек, ты знаешь?» Бьярна захватил двумя пальцами складку ткани у себя на груди, подергал, пытаясь охладиться. Мог бы и соврать хоть разок. «Прости, это моя самая плохая черта. Я всегда говорю правду». Если Кейси и сожалел об этом факте, то Бьярна этого не услышал. «Давай закончим здесь и пойдем в каюту Хьюга». «Зачем?» — вяло поинтересовался Бьярне. «Хочу узнать, для каких платформ предназначались грузы в этом трюме», — пояснил Кейси. «Грузовая декларация хранится в сейфе капитана». «А это важно?» Лично Бьярне ничего не хотел знать о получателях порошка или другого добра, находящегося в трюмах. Единственным его желанием было выбраться из этой передряги и желательно не сильно покалечиться при этом. «Не знаю», — признался Кейси. Он хотел присесть на какой-то с виду деревянный ящик, но тот вдруг сложился с негромким хлопком. «Вот ведь зараза, картон!» Пьярный подошел, подал Кейси руку, помог подняться. «А это что?» — спросил он, показывая на несколько пятилитровых бутылок с прозрачной жидкостью. «И почему они заполнены только до половины?» «Не знаю», — Кейси присел на корточке. «Подсвети-ка». В бутылках не было ничего необычного. Этикетки с торговым названием и составом, указанным мелким шрифтом, знаки огнеопасности содержимого бутылок. «Ну?» — не выдержал Бьярна. Кейси уже целую вечность крутил бутылки в руках. Ими, кстати, оказались набиты еще три коробки. «Не знаю», — признался Кейси. «О наличии на борту огнеопасных грузов должны сообщать отдельно» и их перевозить надо с соблюдением специальных правил». Странно, что во время пожара ничего не взорвалось. Пьярный содрогнулся, представив себе, как клубок адского пламени пожирает Кейси, занимающегося тушением возгорания. «Он не взорвался бы», — задумчиво сказал Кейси. «Только если бы бутылки расплавились, разгорелось бы тут все со страшной силой». «Кто-то забыл сказать об особенностях груза?» Бьярне принялся вскрывать коробки на соседней палате. «Жаль, что тут все переставлено, а так бы мы по твоей грузовой декларации выяснили, кто заказал этот Чистон-5 и зачем». «А тут-то что? Чистон-6 какой-то». Бьярне вытащил из коробки бутылку. В отличие от предыдущей версии чистящего средства, эту разлили в двухлитровые бутылки и заполнили их под горлышко. «Дай гляну». Кейси забрал бутылку и углубился в чтение этикетки. Бьярный еще хотел спросить, чего там столько времени изучать, но что-то в позе Кейси заставило держать рот закрытым. «Так, нам нужно пространство». Кейси поставил бутылку на место. «Бьярный, шевели ногами давай, нам надо все это сдвинуть». К середине процесса Бьярный пожалел, что не снял худи. Двигать палеты с установленными на них коробками с железяками тяжело. «Делать это в духоте выматывающе, а в темноте — почти невыполнимо». «Так, достаточно», — решил Кейси, когда они освободили площадь 5 на 5 метров. Не слишком выдающийся результат, но это если трюм не забит под завязку. Бьярной и Кейси пришлось поиграть в «Тетрис», чтобы все уместилось. «А теперь неси сюда чистоны». Палуба была обшита металлическими листами. Кейси капнул немного первого средства на середину пустого квадрата, а потом добавил вторую жидкость. «И что?» — спросил Бьярна. А потом до него наконец дошло. «Ты думаешь, это взрывчатка? Как в третьем перевозчике?» «Как в третьем крепком орешке!» — выдвинул свою версию Кейси, и тут раздался хлопок. «Негромкий, как если под колесо машины попадет пластиковая бутылка. Но из смеси химикатов была от силы столовая ложка». Ничего себе! От ужаса убьярны встали дыбом волосы. Не фигурально, а в прямом смысле. По крайней мере, на руках и ногах. Что будем делать?